И приложили их к камню печать. Матфей, глава 27, стихи с 57 по 66. Марк, глава 15, стихи с 42 по 47. Лука, глава 23, стихи с 50 по 56. И Иоанн, глава 19, стихи с 38 по 42. Такое подробное описание погребения использовалось евангелистами для доказательства смерти Иисуса, в противовес учению определенного раннехристианского направления, считавшего, что Иисус имел лишь внешнюю человеческую оболочку, и таким образом его смерть могла быть только видимостью смерти. Согласно евангелистам, вся история рождения, жизни и смерти Иисуса — сбывшаяся пророчество Ветхого Завета. Мессия принес себя в жертву, как пасхального агнца, чтобы спасти погрязшее в грехе человечество и тем самым восстановить нарушенный завет между Богом и людьми. Согласно верованиям христиан, смерть Иисуса является не печальным концом неудавшейся жизни, а искуплением за грехи. Она знаменует собой начало новой жизни, спасения. Все евангелисты подробно рассказывают эпизод с воскресением Христа, но в Евангелиях, как обычно, наблюдаются разночтения. Во всех четырех евангелиях повествование начинается с сообщения о том, как после праздника Пасхи женщины отправились к гробу Иисуса. Цель их прихода евангелиста толкуют по-разному. Матфей и Иоанн считают, что они пришли поклониться гробу, а Марк и Лука, что женщины собирались умастить тело умершего благовониями. Матфей, глава 28, стих 1. Марк, глава 16, стих 1. Лука, глава 24, стих 1, Иоанн, глава 20, стих 1. В Евангелии от Марка рассказывается следующее. Когда женщины подошли к пещере, то с удивлением увидели, что камень отодвинут и вход открыт. Вместо тела Иисуса там находился юноша, облеченный в белую одежду, который сказал, «Иисуса ищите распятого, он воскрес, его здесь нет». Затем ангел, а это был он, велел передать ученикам Христа, что тот будет ждать их в Галилее. Но женщины испугались, бросились бежать, прочие никому не сказали о случившемся. Марк, глава 16, стихи с 1 по 8. Матфей повествует о том, что когда женщины подошли к гробу, то началось великое землетрясение, так как с небес спустился ангел Господень, который отвалил камень от гробницы, вид его был как молния, и одежда его бела, как снег, устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел обратился к женщинам и приказал им нести весть о воскресении Иисуса его ученикам. Матфей, глава двадцать восьмая, стихи с первого по десятый. Лука упоминает, что женщины встретили у гроба двух мужей в одеждах блистающих. Они напомнили женщинам слова Иисуса о воскресении, а женщины возвестили все это одиннадцати и всем прочим. Лука, глава двадцать четвертая, стихи с первого по двенадцатый. Если евангелист Марк утверждает, что женщины никому не сказали о случившемся, то Матфей и Лука сообщают, что они поведали о воскресении апостола. В Евангелии от Иоанна гробу Иисуса пришла одна Мария Магдалина. И, увидев, что камень отвален от гроба, побежала к Петру и другим ученикам Иисуса, сообщив им, что Христа унесли и неизвестно, где положили. Иоанн, глава 20, стихи с 1 по 3. Евангелие от Матфея говорит о том, как женщины, спешившие к апостолам, встретились с Иисусом. Они упали перед Ним на колени и обняли Его ноги. Иисус сказал им: «Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Лука рассказывает, что ученики не поверили словам женщин. Петр отправился к гробу, но нашел лишь погребальные пелены и пошел назад, девясь сам в себе происшедшему. Иоанн повествует, как к гробу прибежали Петр и еще один ученик Иисуса. Увидев пустой гроб, они уверовали в слова Писания, что он должен был воскреснуть. Батфей упоминает, что стражники донесли о случившемся первосвященникам. Первосвященники собрались со старейшинами на совет